Навык. Умение, приобретаемое привычкой, упражнением. Навыки в чем-либо практические занятия в какой-либо области. Нормативы. Показатели нормы, в соответствии с которыми производится какая-либо работа. Нормативные показатели чтения, скорость в словах в минуту и усвоение прочитанного.